Колобок, пижон, волшебник. Какой-то странный пасьянс сложился. Начать с того, что иногда мне приходят письма от читателей, не только электронные, но и нормальные человеческие письма в мятых конвертах, написанные шариковой ручкой по клетчатой бумаге. Читатели пишут почти в никуда, на питерский адрес азбуки. А там изредка под настроение передают мне эти эпистолы, которые каким-то чудом избежали мгновенной отправки в корзину для бумаг. Тамошние секретарши равнодушны в равной степени и к читателям, и к авторам. На письма эти я, разумеется, не отвечаю, как не отвечаю и на 99% мыльных эпистол. И не потому, что я такой уж законченный гад, а потому, что в сутках всего 24 часа и гробить их на единообразные ответы «спасибо», Да, настоящий. Не эхо, а ехо. Нет, продолжения не будет. Глупо и непрактично. Последнее письмо, однако, оказалось весьма любопытным. Основная его часть посвящена пижонам, причем слово «пижон» в устах моего корреспондента определение недвусмысленно позитивное. Позволю себе процитировать несколько коротких отрывков, не называя автора. Я все же не имею ни согласия на публикацию, ни возможности быстро его получить. Не тем более уверенности, что автор письма не стал бы возражать против публичного оглашения его имени. Пижон всегда найдет место для демонстрации убитых тигров, даже если сам считает их дохлыми кошками. В обычную ситуацию он вносит необычный элемент. О пижонах слагают легенды. Пижон любит потрепаться и делает это самозабвенно. С ним легко общаться, с ним можно идти куда угодно. Он не бросит. Вытянет, вытащит, даже рискуя собой, причем из чистого пижонства. Суть послания о пижонах сводилась к тому, что я сам пижон, и аудитория моя вербуется исключительно из пижонов, причем автор письма предлагал расценивать это как позитивный фактор. Ну да, а как иначе-то? Следующее событие. Одна милая девушка посоветовала мне внимательно перечитать русскую народную сказку «Колобок». Я забавы ради послушался. И эта незамысловатая детская сказка, основанная на медитативных повторах, постепенно удлиняющейся песенке, вдруг показалась мне своего рода притчей, предостережением всем храбрым путешественникам, которым уже удалось уйти от бабушки, дедушки, зайца, волка и медведя. Лиса, в некотором смысле, всегда рядом с нами. Она терпеливо ждет своего часа, когда мы доверчиво полезем в ее открытую пасть, чтобы рассказать столь благодарному и внимательному слушателю о своей исключительности. Пижонство, знаете ли. И, наконец, мне пришлось заняться составлением краткой в один абзац биографической справки о Германе Гессе. Я почему-то отнесся к этому делу с чрезмерной серьезностью и внимательно перечитал его автобиографические эссе «Краткое жизнеописание» и «Детство волшебника». В кратком жизнеописании я, как ни странно, нашел строки, прекрасно характеризующие и Колобков, и Пижонов. «Я был ребенком благочестивых родителей, которых любил нежно и любил бы еще нежнее, если бы меня уже весьма рано не позаботились ознакомить с четвертой заповедью. Горе в том, что заповеди, сколь бы правильны, сколь бы благостны по своему смыслу они ни были, неизменно оказывали на меня худое действие». Будучи по натуре агнцем и уступчивым, словно мыльный пузырь, я перед лицом заповеди любого рода всегда выказывал себя строптивым, особенно в юности. Стоило мне услышать «ты должен», как во мне все переворачивалось, и я снова становился неисправим. Отчаянное, упрямое сопротивление миру – самая редкая и благородная разновидность пижонства, самая опасная, но единственная сулящая надежду. Мой странный пасьянс сошелся. В ушах зашумели шепоты. Я родился под конец нового времени, незадолго до первых примет возвращения Средневековья. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и милее всего другого представлялось мне занятие волшебника. Глубочайшее, сокровеннейшее устремление моих инстинктов побуждало меня недовольствоваться тем, что называют действительностью, и что временами казалось мне глупой выдумкой взрослых. Я рано привык то с испугом, то с насмешкой отклонять эту действительность, и во мне горело желание околдовать ее, преобразить, вывести за ее собственные пределы. А от тебя, лисы, не хитруйте, потому что я достаточно продвинулся по восточному пути лао -цзы и Идзина, чтобы ясно распознать случайный, а потому податливый характер так называемой действительности. Можно перевернуть мир, не имея даже пресловутой точки опоры. Из чистого пижонства. Возможно, пижонство — необходимое и достаточное условие для того, чтобы назвать свою автобиографию детством волшебника. Главное — уйти от лисы, которая всегда где-то рядом, и ждет, когда наивный волшебник-пижон сам прыгнет ей в пасть, чтобы взахлеб поведать единственному благодарному слушателю свое краткое жизнеописание. 2000 год.